Часть третья. Схватка. Сэр Джекаб Фрейм. Блуждание. Встреча с каравеллами принесла больше вреда, чем пользы. Не считать же пользой возможность сбросить напряжение и всей командой порезвиться с быстрыми, вспавшими в беспомясто бабами. А мелкие монеты не стоит и упоминать. Зато сразу бросался в глаза причиненной задержкой вред. Пока гнались, пока разбирались с испанцами, приблизился вечер, и шансы найти своих сошли на нет. Вепер медленно двигался обратным курсом. Сэр Джейков раздумывал, а не положить ли его вообще в дрейф? Тропические ночи темны, а тут еще эти тучи. В долг шагах пройдешь контргалсом и ничего не заметишь. И черт подсунуту поганую каравеллу вместе с ее подлым капитаном. Может, Озрик и нашел кого-нибудь, да где найти Озрика? К дьяволу в глотку – это вечное может. Может, повезет, может, нет. Недаром их называют джентльменами удачи, ведь итог каждого похода в немалой степени зависит от судьбы. Можно болтаться у порам месяцев по волнам и не встретить ничего достойного внимания. А можно в первый же день взять на абордаж весьма ценную добычу. К чему иметь верный корабль и храбрую вымуштранную команду, если горизонт чист как хороший ром, а добыча шляется неизвестно в каком из четырех сторон света? Нет, пора завязываться с этим неблагодарным делом. Кой что накопил, и ладно. Щёт не дурён, а многие позавидуют, да только как завярёшь, когда есть возможность сделать его ещё больше. Бог на стороне тех, кто умеет делать деньги и делает их при каждом удобном и неудобном случае. Проклятый ураган. Не мог разразиться на пару деньков раньше, когда из кадров ещё стояла в бухте. Ищи теперь её на дне морском. Вот если бы встреча с испанским галеоном уже состоялась, и груз лежал в трюмах морского вэпря, тогда можно было только приветствовать пропажу остальных кораблей. Добыча делится между живыми. На к чему праздные мечты? Нет добычи, нет галеона, нет своих кораблей. Чтобы как-то избавиться от терзающих душу однообразных невесёлых мыслей, сер Джека выхлебал большую бутылку рома, выкурил трубку и пошатался не только от качки, да брёл до койки. На мгновение всё крутанулось, показалось, что фрегат опрокидывается, а в следующее мгновение капитан уже спал. Аキスト, джентльмен, сэр Джекаб никогда не был фантазёром, но приснившийся сон иначе как фантастическим не назовёшь. Будто мы моряку снилось море, буквально исходящее голубизной. Полный штиль, безжизненно развесил паруса на мачтах, сделал невозможных движений. И вдруг, откуда не возьмись, по правому борту появился огромный белый корабль. Он не нёс парусов, на нём даже мачт не было, но корабль бодро рассекал морскую гладь, как будто его толкали невидимые ангелы или демоны. Сэр Джейк готов был топать ногами, рвать и метать, глядя на проплывающую мимо дабычу. Щетна, фрегат оставался неподвижен, точно покойник. Никакие проклятья не могли заменить ветер и сдвинуть его с места. из заданности нельзя было пустить в ход артиллерию. И скоро белоснежный призрак равнодушно удалился к горизонту и растворился за ним без следа. Только тё лёгкая тёмная дымка расползлась по воздуху, но скоро исчезла и она. Сон был настолько ярок и необычен, что капитан проснувшись, долго помнил его, хотя обычно забывал с ним мгновенно. Долго, очень долго. Это до первый стакан арома Утро выдалось мурвым и безрадостным. Море попрежнему было пустым. Куда ни кинь взгляд, двигались одни только волны да облака на небе. Под стать погоде был и вид команды. Матросы ходили мрачные, недовольные, и капитан понимал, что взбодрить их может или настоящая добыча, или встреча со свои. Взять добычу было не откуда, а где искать своих, не знал никто. Приходилось идти наугад, в надежде, что всё же появится на горизонте приглудный парус. Попутно старались доделать незаконченные вчера работы. Насколько их вообще возможно доделать посреди неспокойной морской стихии. Блуждания были долгими. Успели и поработать, и пообедать, и отдохнуть, а в мире ничего не менялось. Как будто Господь вновь наслал на грешную землю потоп, а на роль нового ковчега избрал морского вепря. Жаль, что забыл дать каждой твари по паре. А то вчерашние испанки не выдержали матросской любви и пришлось покидать их растерзанные тела в неспокойную воду. Бог частенько награждает терпеливых перед этим вдоль, поиздевавшись над ними. На горизонте возник один парус, два, три, четыре, и все на фрегате сразу оживились, еще не зная толком, радоваться ли встреч. Каждый на вепре невольно задавал себе вопрос, не повторяется ли вчерашняя история с той лишь разницей что на месте коровел и на сирос окажутся они. Один к четырем более чем достаточно, чтобы отправиться на съедение акулам или повиснуть спиньковым галстуком на шее. Немало, ох, немало в водах архипелага людей с радостью готовых отправить на тот свет честных моряков морского вепря. Но как же не рисковать? Вдруг удерешь от своих, а потом будешь их искать по всему бескрайнему морю. Пушки на фрегате были на всякий случай заряжены. Порусыо поставлены, и сотни глаз напряжённо всматривались вперёд, стараясь как можно раньше разгадать, кто идёт, свои или чужие. Если чужие, то будет ли возможность удрать, не ввязываясь в безнадёжных драк. Наши, наши радостно завыл Марсевой. Наши! Крик радости вырвался из осипших от бесконечных скитаний по морям ложных глоток. Даже сам Сергей, как исквайр и благородный джентльмен, изобразил на лице некое подобие улыбки и зачем-то поправил отложной воротничок на измятом богатом комзоле. Вскоре в его каюте собрались капитаны. Озрик со стрелы, Стивен Ледер с фрегата «Гром и молния», Джон Хадсон с фрегата «Пляшущая акула» и Фред Смит с «Бригантин и веселая мэри». Еще два корабля Озрику найти не удалось. И об их судьбе ничего не было известно. Все три найденных корабля имели течи и мелкие повреждения, а акула сверх того потеряла грот мачты. Но каким бы ни было состояние обретенных вновь кораблей, теперь в распоряжении сыра Джейкоба была целая эскадра и стало возможным подумать о серьезных делах. «Как ни крути, но придется встать на ремонт!» Здоровенный как бык Хадсон запустил ладонь в рыжую шевелюру. «Я не могу установить новую мачту, болтаясь на такой волне, да и корпуса смотреть не помешает». «Сколько не откачиваем, все равно в трюме полно воды». «Да, ремонт нам необходим», — голос умирающего лебедя поддержал Джона худой и фронтовато одетый Смит. «Вы забываете об испанском галеоне», — наполнил им сэр Джейкоб. «Найдем его, а потом ремонтируйтесь хоть полгода». «Легко сказать, найдем», — Хацан залпом упрокинул в себя кружку рома и чуть поморщился. «Я его даже догнать не смогу». «Я, положим, догоню Атолку». — спросил седой полноватый ледер. — В парах хороших залпов по грому, и он пойдет на дно не хуже чушки балласта. — Нет, мне нужны хотя бы два дня в спокойной бухте, а потом я готов хоть к дьяволу в пекло. Сейчас гром бой не выдержит. — Пол миллиона песо стоит любого риска, — запальчиво скрипнул Озри, самый молодой и горячий из капитанов. — Нам главное не упустить ключи, найти ее, а там с зубами вцепимся, по досочке разгрызен, на денежки отнимем. — С зубами. Зубов у меня маловато, — заметил Ледер, растягивая губовые хумылки. — Зубов у него в самом деле осталось немного. — На Галеон может и не хватить. — Своих не хватит, мы поможем, — заверил Озрик. — У нас пять кораблей против одного. — А с чего вообще взяли, что Лючей сейчас в море? — вдруг спросил капитан Грома и Молнии. Остальные оторопило уставились на старика, точно тот с пятерок. Волдер усмехнулся и заговорил, стараясь на загибая палец. Захваченная каравелла везла на ручьях часть золота, так? Выходишь, что деньги ещё не совроны, так? Каравелла не дошла, и испанцы не знают, что с ней. То ли погибла, то ли пережидает шторм. В любом случае, какое-то время ждать её будут, так? И наконец, покажите мне капитана, согласно а выйти в море в такой ураган. Умный капитан сперва удостоверился, что погода наладилась. А такой с умой не будет рисковать даже законченный идиот. Чёрт, меня подери, коли ты не прав, хатцен грохнул по старечнице с здороущей ладонью. Теперь все взгляды обратились на эсквайра, которому принадлежало последнее слово. "Похоже на правду", процодил Сержайка и решил. "Хорошо. Идём на ремонт, но на всё даю 3 дня и ни часом больше". Куда идти, знали все. Неподалёку лежал необитаемый безымянный остров, уже не раз служивший пиратам для тех же целей. Беда заключалась лишь в том, что наступившая ночь была беззвёздной, и ни один шкипер не смог бы назвать своих точных координат. Приходилось руководствоваться интуицией, да надеяться на свою переменчивую подругу удачу. Все долго не хотели помочь, и лишь поздним утром заветная земля замаячила на горизонте. Дьявол, что это? Девид с изумлением показал на белый корпус диковинного корабля, притулившегося неподалёку от берега. Мирещится мне, что ли? В голове стоящей рядом сквара вспыхнуло воспоминание о недавнем сне. Корабль был таким же, только в отличие от увиденного во сне, никуда не двигался и смиренно стоял на якорях. Да у него же и мачт нет, вновь воскликнул Девид, опуская подзорную трубу. Все свободные члены команды столпились у борта, и на их лицах Сэр Джейкоп прочитал благоговейный ужас, луна сам Господь в вдруг решил посетить здешние воды. Монавиньем в руки создал для этой цели белоснежник от ангельский одежды корабль. Что бы это ни было, но у него на борту люди громогласно бьют Сэр Джейкоп, долго разглядывая диво в подзорную трубу. И ещё целая толпа болтается на острии самого берега. Он задумался над увиденным и решительно заявил: Будем атаковать. Позрику обойти мы с высоты десант и не дать толпе отойти вглубь острова. Хатцу наударить по ним с моря. Остальным достанется корабль. Пленных можно не брать. И не будьте Джека Ван Фрея, нам, если мы не перебьём их всех до единого. А таком плавучем дворце наверняка полно добычи. Так заберём же её. Последнее восклицание вызвало бурю восторга у его людей. Если подумать, то какая разница, на кого нападать? Уряд ли этот дьявол прибыл за ними, да и Господь мог призвать их к себе ещё во время урагана. А люди? С людьми всегда можно справиться. Кто в целом свете устоит против лихих англичан? Когда Сержай как убедился, что стрела уже достигла берега за мысом, он ещё раз взглянул на очень высокий и едва доступный борт белого корабля, потом подумал, не забыл ли чего, и повторил приказ. Он был краток и состоял из двух ёмких слов: "На бордаж!"